«Борис Кригер. Исцеление пророков. Философская пьеса в трех действиях. Девяти сценах с послесловием автора. Читает Михаил Виноградов. Дисклеймер. Данная пьеса является плодом фантазии ее автора, его сугубо оценочных суждений, которые могут не соответствовать вашей картине мира». Пьеса не ставит своей целью задеть и оскорбить чувства верующих. Кого-либо унизить, дискриминировать, обидеть или разжечь межнациональную рознь. А лишь служит для философских размышлений автора пьесы. Пьеса никоим образом не претендует на истинность в последней инстанции. Если хотите, то считайте, что пьеса создана в исключительно юмористических и развлекательных целях. Все совпадения с реальными людьми или историческими личностями – случайные. Все персонажи, упомянутые в данной пьесе, вымышленные. Автор пьесы и чтец не несут какую-либо ответственность за написанные и произнесенные слова и за ваши действия, которые вы можете совершить, прослушав данную пьесу.